Глава двадцать первая. Уверено, спросил Янка. Ты знаешь людей, которые выжили после п шесть? Хмыкнула Лиз. Но ты не зафиксировала смерть Русского. В дверь ломились. Девчонка. Она могла привести стражу, а также помочь Русскому выжить. Антидот у него наверняка был. Не забывай, что головатый врач. Он не мог воспользоваться противоядием. Паралич. Девчонка могла. Это нужно уметь. Русский путешествует с ней давно. Мог обучить. Противояди нужно иметь под рукой и сообразить применить. Счет шел на минуты. Я не понимаю твоих претензий, Дик. Меня могли схватить и без того еле ушла. Однако нашла время ликвидировать охрану. Наемники проявляли излишнее любопытство и много болтали. Один из них был в Тиране, растерпал дружкам, что я не похожа на их Ноксу, не так выгляжу, хожу, говорю. Последние дни в Блантоне я жила в страхе, что меня разоблачат. Ходила с игольником, но если б навалились толпой, ты знаешь, как здесь умеют пытать. Когда прибежала на постоялый двор, охрана отказалась меня сопровождать, хотя получила плату вперед, стала вымогать деньги, я не выдержала. Пришлось выбираться самой. Хорошо, что я умею держаться в седле и у меня имелся мужской костюм, и так еле-еле выскользнуло. Ворота закрыли за моей спиной. Поливать на наемников, сказал Янг, расходный материал. Но я должен быть уверен, что русский мертв. Можешь не сомневаться, усмехнулась Лиз. Я чего-то не знаю, прищурился Янг. По прибытии сюда я связалась с агентом во дворце через спутник. Ты дала ему ком? Армейскую модель размером с зажигалку. Видео нет, только голосовая связь. Магический артефакт. Мы живем в мире, где верят в магию, Дик. Поэтому возможность разговора на расстоянии здесь воспринимают адекватно. Чудо, конечно, но его можно купить. А если ком попадет к русским? Уже нет. В конце разговора я активировала взрыватель. Лицо Янга вытянулось. Не переживай, так. Засмеялась Лиз. Агенту снесло голову. Так ведь магия. Артефакт может взорваться, убив хозяина. Неправильно применил. Не хотел бы я быть твоим противником, буркнул Янг. Ладно. Что рассказал агент? Ночью русского вынесли из дворца. Тело укрывала простыня. Живых так не носит. Рядом шла девка, вся в слезах. Как сообщил агент, то самое, что ломилась в дверь. Агент видел ее собственными глазами. Во дворе тело погрузили в повозку и увезли. Он мертв, дик. Надеюсь, что это так, вздохнул Янг. Что с тобой? Поднял обрыв Флис. Не узнаю. Это операция. Янг постучал пальцами по столу. Весь на нервах. Два года подготовки, столько усилий затрачено. А если провал? Нас ждет отставка. Это в лучшем случае. В Лэнгли не любят неудачников. иногда они исчезают бесследно. У тебя есть алмазы? Это может помочь, кивнул Янг. Но гарантии нет. Если случится шум, поэтому и хотел убедиться, что русский мертв. Он мог помешать нам захватить мерсию, но это половина проблемы. Вторая, куда более опасная, состоит в том, что русский мог о нас расстрепать. Думаешь, он знал? Не трудно догадаться. Он не дурак, к тому же хорошо подготовлен. Русские хорошо учат офицеров. Курс истории в военных университетах обширный. Сообразить, что ружья и пушки появились не сами собой легко. Я рад, что ты справилась с заданием». «Шид мой?» — ощерилась Лис. «Разумеется, но сначала возьмем блантон. Сегодня даем старт вторжению». «Лететь к Шиду?» «Отправляю Билла». Ты устала, а он сосредоточил армию на границе и теперь бездельничает, пьет от скуки. Пусть развеется. Стоило дать шидуком, чтобы ты активировала взрыватель. Улыбнулся Янг. Не спиши, он еще не исполнил задание. Отдыхай. Нашли возле трупа дворецкого. Никто не знает, что это. Шут высыпал из ладони мелкие оскольчатые обломки. Они упали на стол почти бесшумно. Я взял самый крупный и повертел в пальцах. Пластик. Кто-то размозжил ему голову. Мозги разбросало по комнате. Гливин фыркнул. Удивительно, но дверь была заперта изнутри. Окно тоже. Никого в комнате не оказалось. Тем не менее, дворецкого убили. Кто? Амиры. Уверен? Это... Я бросил осколок на стол. Остатки комма. Устройство из моего мира, чтобы вам понятнее. С его помощью можно разговаривать на дальнем расстоянии. При использовании спутника хоть с другого конца планеты. Это американская военная модель, а краска светлая. У наших она темнее. К тому же мы не пихаем в комму взрывчатку, а вот у Амера в принято. Если комму захватил противник, собеседник активирует взрыватель. Заряд небольшой, но разнести голову хватит. Дворецкого убили на расстоянии, причем очень большим. За что? Правильнее сказать почему. Он служил ламером. Не может быть. Этан хватил кулаком мостол, осколки подпрыгнули и улеглись обратно. Нит одевал еще моего отца. Не хотелось огорчать ваше величество, сказал я, но он предатель. Иначе откуда у него ком? Может нашел? И сумел включить? У армейской модели стоит защита. Ком активируется по отпечатку пальца, а они у людей разные. Двух похожих не существует. Дворецкому дали ком и объяснили, как им пользоваться. Он видел, как меня выносили. Да, кивнул Гливин. Болтался в коридоре, хотя делать ему там ночью было совершенно нечего. Он был любопытным, буркнул Король, и много знал. Для него во дворце не было тайн. Он докладывал о них мне, и не только тебе, сказал Шут. Что ты хочешь сказать? Нет, получал деньги от корпорации. Мои люди не раз видели, как он входил к магам, возвращался довольным с полным кошельком на поясе. Думаю, это он рассказал Гиллу о наших планах передать корпорации угро, после чего Гилл приказал отравить Мэтра. Это едва ли не случилось. Тот, кто предал раз, не остановится и перед вторым. Все равно не могу поверить, вздохнул Этон. А вы пошарили у покойников в сундуках, сказал я. Уже, хмыкнул Шут. Я заботился этим первым делом. Обнаружено пять тысяч двести сорок два золотых, что составляет жалованье дворецкого за сто лет. Он ведь был моложе? Король не ответил. А еще дом в центре блантона, который не у всякого аэрха есть, богатый выезд, драгоценности жены, трое взрослых сыновей, которые нигде не служат, но живут в роскоши». «Отобрать в казну!» — Эттон стукнул кулаком по столу. «Все! Жену на улицу, детей на руднике!» «Вот это правильно!» — одобрил Шут. «Я не сторонник расправ с родственниками, но тут случай особый. Пусть другие задумаются. Мне непонятно одно». Зачем Амеры убили шпиона, подчищали хвосты? Что? Так говорят в моем мире. Означает убийство свидетелей и пособников с целью сохранения тайны. Комнидо мог стать доказательством присутствия Амеров на Зое, этого им допустить нельзя. А так нет пособника, нет и улики. Во всем этом радует одно: они поверили в мою смерть. Значит, начнут. Уже, вздохнул Гливин. Ночью взят Ниш, шидами. Откуда известно? Встрепенулся король. Почтовый чеглон прилетел из лоды ближнего к Нишу города. Как удалось взять крепость? Нахмурился король. Там крепкие стены и опытный гарнизон. Осаду могут держать долго. Крепость не осаждали, вздохнул шут. Был огонь, гром, стены подпрыгнули и рассыпались. Взрывчатка. Метр. Аммеры дали им взрывчатку. Это огненное зелье, очень сильное. Один мешок может проделать в стене проем шириной в дорогу, а если мешков больше? Кто видел взрыв? Дозор. Его выслали в ночь контролировать проходы. Светало. Дозор шел к крепости. Как та вдруг вся осветилась и прогремел гром. Стены рассыпались, башня упала. Затем к нишу хлынули воины. Их было много, и они несли черные знамена. Шуд помолчал. Старшим дозора был опытный ветеран. Он не растерялся, повернул Гинтайра и поскакал в лоду, а там немедля снарядили Чеглона. Как быстро шиды возьмут лоду? спросил король брата. Ответить тот не успел. Они не будут ее брать. Этан с Гливином уставились на меня. Шиды не станут осаждать город. Это долго. А зелье? спросил Шуд. Кончилось. Его не могло быть много. Они уничтожили ниш, чтобы пройти в долину. На другой город у них взрывчатки нет, да и не нужна. Их цель Блантон. Лоду легко обойти. Можно здесь или вот так. Я провел пальцем по разложенной на столе карте. Ее я сделал сам, взял снимки, сделанные ботом при посадке на Зоа, и распечатал. Если шиды пойдут быстро, то появятся у столицы через десять дней. Прежде они грабили города, сказал король. «Прежде они не взрывали стены», — возразил я. «В Ремсе они метали в город бочонки с порохом. Это обычная тактика местной войны. Взорвать стены порохом можно, но требуется подкоп. Делать его долго и опасно, к тому же нужно уметь. Земной взрывчатке подкоп не нужен. Силы для разрушения хватит. Нужно поднести мешки ночью к стене и активировать взрыватель, что Шиды и сделали. Взрывчатку им дали Амеры, больше некому. Значит, Шиды заодно с ними». Они пойдут к блантону. Здесь соединятся с горцами и возьмут город. — Нужно послать войско! — крикнул король. — Разбить их на подходе! — Разумно! — кивнул я. — Врага лучше бить по частям. Только амиры этого ждут. Оверен — Оверен! — насторожился шут. — В моем мире это называется отвлекающий маневр. Враг наступает слабыми силами на второстепенном направлении, а вы принимаете это за основную угрозу и бросаете навстречу войска. Тем временем враг наносит главный удар в другом месте, фронт прорван и вражеская армия заходит к вам в тыл. Классическая двухходовка. В нашем случае горцы возьмут Блантон, справятся за один день. У них есть взрывчатка, пушки, ружья. столица пала, королевская семья уничтожена, ушедшие бить шедев войска в растерянности. Ему говорят, что король и его семья мертвы. Этан скрипнул зубами. Сражаться не за кого. Что предлагаешь? – спросил Гливин. Мы пошлем войско разбить шидов, но только кавалерию на гентайрах.、А、у нас ее мало, всего семь сотен. Покрутил головой Гливин. Гентайры дорогие, а шидов, согласно донесению, в десять раз больше, а если не в двадцать. Войны они дерьмовые, но с кавалерией справятся. Нужна пехота. Выведем гарнизон из Бусты. Я ткнул пальцем в карту. Сколько там воинов? Пять сотен, сказал король. Буста большой город. Все равно мало, вздохнул шут. Для того, чтобы бить убегающих в спины и вязать, хватит. С чего шиды побегут? Хмыкнул Гливин. Ракеты. Кавалерия повезет их с собой, приторочит к седлу. «Ракеты не тяжелые, по одной на гентайра. Шесты можно везти отдельно и ввернуть в донца на месте. Станки тоже легкие, ничего сложного». «Кто будет запускать ракеты? Всадники не умеют». «Обучу пехотинцев, отберу в бусте самых смелых и сообразительных». «Вы отправитесь с кавалерией?» — удивился король. «У нас есть дига, мы полетим ночью и будем в бусте заранее». Но понадобится указ, обязывающий меня подчиняться всех, включая гарнизон Бусты. Получите, кивнул король. А я пошлю в Бусту Чиглона, сказал Шут. Предупрежу тысячника, чтобы не вздумал перечить. Предположим, с Шидами мы справимся, сказал король. А что с Горцами? Для них сделаем отвлекающий маневр. Какой? Через два дня после ухода кавалерии из Блантона выйдет войско. С развернутыми знаменами, барабанным боем. Оно двинется по дороге к Бусти, через дневной переход оно втянется в лес. Я указал пальцем на карте и остановится в нем на ночлег. Но дальше не пойдет. В лесу войско спрячется, переждет ночь, а ночью уйдет к Лоу без огней и барабанных боев. Зачем так сложно? – удивился король. У амиров наверху есть глаза. Я указал пальцем на потолок. Они следят за Блантоном. Однако в темноте они не видят. За лесом тоже. Уверен? – спросил Гливин. У них три спутника и все маломощные. Большой трудно привести тайна, а потом скрыть. На малых спутниках нет тепловизоров, батареи слабые, поэтому ночью они слепые. Они ходят на околопланетных орбитах. Я их вычислил. Полоса слежения узкая, захватывает только Блантон и его окрестности. Скорректировать орбиту можно, но не зачем. Ведь все идет, как камеры рассчитывали. Глаза заметят кавалерию. Да, но мы отправим ее разными дорогами. Это будет выглядеть как разведка. За лесом отряды повернут к Триту, где встретятся и пойдут к Бусти. Потратим день, но враг останется в неведении. Покончив с шидами, кавалерия пойдет назад и ударит горцам в спину. Те как раз подойдут к Лоу. Здесь мы и дадим им сражение. К Блантуну горцев пускать нельзя. Я сам поведу войско, воскликнул король. Ни в коем случае! Мы с Гливеном воскликнули одновременно. Король наступил. Гливен метнул в меня взгляд. Это опасно, ваше величество. Этан хмыкнул. Амеры подлый народ. У них есть оружие, стреляющее на расстоянии до двух километров. Один перье по вашему. Они увидят вас и убьют. «Мерсия останется без короля». «По-моему, вы преувеличиваете, Аэрх. На таком расстоянии человека даже не разглядеть». Я вздохнул, достал из сумки бинокль и подвел это на к окну. Распахнул створки. «Видите одинокое дерево? Вон там. Отсюда оно кажется совсем крохотным. А теперь гляньте сюда». Эттон поднес бинокль к глазам. Несколько мгновений он шарил им, видимо, пытаясь поймать дерево в поле зрения, И наконец замер. Вытянув руку вперед, он попытался что-то схватить, встретив пустоту, рука опустилась, и король отнял бинокль от глаз. Поразительно, Мэттер, на ветке сидит птица. Я видел ее прямо перед собой, каждая перышко. Это чудо. Наружь я хамеров стоят такие же прицелы. Теперь верите, что они разглядят вас. В страшном мире вы живете, Гро. — сказал король, зябко подернув плечами. — Хорошо, что он далеко от нас. — Я утверждаю ваш план, Аэрх. Подробности уточните с братом. У меня во дворце дела. Он вернул мне бинокль и вышел. — Ты его напугал, — сказал Шут, когда Эттон скрылся. — Но это к лучшему. — Не станет мешать. — Он бы и так не стал. Мой брат не глуп. Он понимает, что военные действия лучше поручить тем, кто лучше в них разбирается. Но как любому мужчине ему хочется стать во главе войска, хотя бы для виду. Теперь осторежаться. Нам важно, чтобы он уцелел. Ты мог бы заменить его. Молчи, Гливин сделал негодующий жест. И не говори больше такого, никогда. Но я вижу, что ты не ценишь моего брата. Понимаю, почему. Этот кажется легкомысленным. Он любит власть и все, что с ней связано, почести, поклонение, придворных, успеху женщин. Но ты не знаешь этого человека. Когда не стало отца, я испугался за свою жизнь. Я был угрозой. Да, бастард, да, гарбун, но все же сын короля. В случае смерти это на меня могли возвести на трон. Я собирался бежать в Тирану или куда дальше, но этот сам приехал ко мне. Шут помолчал. Он сказал мне: «Брат, ты единственный родной мне человек. У меня есть друзья, но им всем от меня что-то нужно: титулы, деньги, земли. Если я этого им не дам или дам мало, они предадут, предадут и если другой пообещает больше. Мне нужен тот, кто будет служить верно, кому я смогу довериться. Кто, если не ты? Ведь ты мой брат. Встань рядом со мной.» Обещаю, что не пожалеешь. Гливин вздохнул. Этан сдержал слово. Он не всегда слушал мои советы, но сделав ошибку, всегда ее признавал. У него есть недостатки. Он слишком добрый и не любит казни. На брата легко повлиять, чем многие пользуются. Но если речь заходит о Троне и его семье, Этан становится королем таким, каким я хочу его видеть. Помоги ему. Непременно, сказал я, если получится. Ты не уверен? Удивился Гливин. Мне показалось, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью. Мы победим, если Амеры будут действовать, как мы рассчитываем. Но они могут изменить замысел. Например, не пойдут к Блантону, а станут осаждать города. Тогда они распылят силы, и мы перебьем их по частям. Нет, Гро, я знаю, скрагин крак. Их князь спит и видит себя на троне Мерси. Еще никому из горцев не удавалось отщепнуть даже кусочек наших земель, а тут целое королевство. Князь честлавен и упрям, имея сильное войско, он пойдет к Блантону, и никакие амьеры его не убедят. Дай то Бог. Пусть подает. — согласился Гливен. — Помолишься? — Непременно. — Вот и славно. Летишь с Найль? Она настояла. Говорит, что Дига не станет меня слушаться. — Ну да, — улыбнулся Шут. — Это конечно. В одиночку я взял бы больше ракет. Их привезут всадники. Не хмурься, Гро. Мы все не любим, когда нас контролируют женщины, однако это порой помогает выжить. Будешь возражать? Нет, сказал я. Гливин ушел, а я стал собираться в дорогу. Мрачные мысли не оставляли меня. Был в России такой царь Николай II. Лодырь редкостный, патологически не хотел управлять страной, считая, что это должны делать другие. Зато обожал церемонии, парады и молебны. Премьер-министров ему подбирала жена Гессенская муха, причем по принципу худшего из худших. В Первую мировую войну Николай II по настоянию окружения возложил на себя бремя главнокомандующего. Командованию он уделял час, два из своего драгоценного царского времени. Остальное время ел, гулял, стрелял в ворон, собак и котов, истреблял их тысячами. Господи, котиков-то за что? В результате просрал страну, свою жизнь и жизнь своей семьи. И этого человека церковь объявила святым. Став священником у Курков, я убрал икону царской семьи из иконостаса. Никто этого не заметил. Это не Глебину повезло с братом, а это, ну, шут, как я разглядел, в королевстве работает за троих: премьер-министр, военный министр и глава спецслужб. Управленец потрясающий. Когда я сказал, что собираюсь сделать ракеты, все нужное мне предоставили тут же: людей, материалы. оборудование. Любой заказ выполнялся немедленно, и это в стране, где даже автомобилей нет. Ладно, сказал я сам себе, это не мое дело. Нам нужно надрать задницу Амерам, и мы это сделаем любой ценой.